то на небе ценится. Сказка о боге и богаче. Все богачи мира знают. Иногда к ним приходит бог и просит взаймы. Бог нищ, человек богат. Бог безрассуден, человек благоразумен. Бог пройдоха, а человек охает, да даёт. Кто говорит, что бог не мужик на небе. Мужик на небе и есть, а все прочее от Лукаова. Долго ли, коротко ли, жил был и всё такое по воде аки посуху. Пришёл бог просить денег и у нашего богача. Нужны они были ему, потому что он опять всё проиграл чёрту. Только греха в этом нет. Это деньги мирские, их проигрывать можно. А вот выигрывать нельзя. Это уже нехорошо как-то. В общем, всё как обычно. Пришёл бог, просит денег. Говорит, дескать, потом верну. А богач ему в ответ: "Не надо мне деньги возвращать. Знаю, что их у тебя нету, но дошел до меня слух, что они на небе и не ценятся нифига. Верни мне долг тем, что на небе ценятся». Богач сам в деньгах купается, а радости никакой. Бог ему тогда говорит: "Может, хочешь чего-то, чего у тебя нет? Дворцов, яхт, любовниц". Богач ему на это: "Не хочу". «Все у меня есть, все достало. Верни мне долг тем, что на небе ценится. Ну, говорит Бог. Есть у меня для тебя пара вещичек. Стоят они недорого, но тебе понравится. Скоро их увидишь, меня вспомнишь. А пока, давай денег. Богач дал ему денег. Долго за это на него ругалась его жена, что опять он этому нищему проходимцу Богу помогает. Ее бы воля, она бы этого бога и на порог не пустила три дня на кости мужа пилила по этому поводу. Ну а он ничего, привык. И живут они дальше. Сказка сказывается, да дело делается, и встретил богач бомжа. И была на этом бомже та самая рваная куртка, которую носил богач когда-то, когда был ещё бедняком. Куртку эту, когда ему было 12 лет, подарил ему американец Боб, который купил её у индейца. Это была ковбойская куртка с лапшой. Она прошла с богачом, который был тогда бедняком, огонь, воду и медные трубы. Она хранила его и берегла. Он проходил в ней всю юность, спал, подложив её под голову на чердаках и в подвалах, когда ему было негде спать, путешествовал в ней автостопом, когда он был молодым хиппи, катался в ней на мотоцикле, прятался от милиции. Она старела, ветшала, Но богач ни на какую новую одежду бы её не променял. Она была символом его юности и свободы и памятью о них. Старая мать богача, когда ещё была жива, ставила ему на эту куртку заплаты. Потом богач стал богачом, женился, и эта куртка не понравилась его жене. Он стал редко её носить, только по особым случаям. А однажды стал искать её и не нашёл жена её выбросила на помойку в тайне от него, и когда он спросил её, зачем она это сделала, ответила. Она была такая рваная. И тут, значит, видит богач бомжа. А на бомже это самая куртка. Нашёл он её на помойке и ходит в ней. Сердце в богаче просияло. Он вспомнил слова Бога, подошёл к бомжу и купил у него эту куртку в обмен на новую квартиру, дорогую одежду и ежемесячную пенсию. Песня поётся, да телега трясётся. Дальше больше. Богач наш был человек неплохой и помогал детским домам. Спонсировал покупку одежды, игрушек, лечение больных детей, и вот как-то посетил он с благотворительным визитом один детский дом и увидел там своего кису Мишу. Киса Миша был круглый, жёлтый как солнце, плюшевый полукот, полумедведь. Это была его любимая детская игрушка, и он узнал все её приметы: пятнышко от пролитой им зелёнки на конце хвостика, оборванное левое ухо. В детстве у богача, который был тогда маленьким сыном бедняка, было совсем мало игрушек, и больше всех он любил кису Мишу. Он спал с ним в кроватке, пока не вырос, а потом его игрушки хранились в квартире у его старой матери. Когда его мать умерла, Жена богача выкинула все её вещи и заодно детские игрушки богача. Богач узнал об этом и очень расстроился, а жена сказала ему: «Но они же тебе больше не нужны. Теперь ты владелец дорогих, роскошных вещей, и тебе не нужны бедные, облезлые плохие игрушки". И вот богач увидел в детском доме кису Мишу. Сердце его просияло, и он вспомнил слова Бога. Когда-то какой-то добрый человек Принёс игрушки с помойки в детский дом, кису Мишу выстирали и оставили там. Богач попросил разрешения забрать его, а всем деткам купил дорогие и новые плюшевые игрушки. Байка травится присказками славится. Гром гремит, трава трясётся, до да поют малиновки после поутру. Прошло ещё время, и богач поехал в деревню, где был дом его деда, а потом его старой матери. Нищий, ветхий домишко и садик. Только не было там уже ни домишки, ни садика. Жена всё снесла и построила дорогой коттедж. А когда рабочие всё сносили, по приказу жены богача срубили кедр, потому что он мешал. Этот кедр богач посадил в юности, когда ещё был бедняком, вместе со своей первой любимой девушкой. Посадили они его из проросшего кедрового орешка и каждый год смотрели, как он растёт. Не сложилась судьба с той девушкой, а кедр срубила жена. И вот приехал туда богач, идёт по участку к своему коттеджу, вдруг видит, в траве на том месте, где прежний кедр был, новый кедр поднимается. Старый торонял свои семена, и молодой из его семени взошёл. Сердце богача просияло. И он вспомнил слова Бога. Обнёс кедр изгородью, велел поливать и ухаживать, а сам долго стоял рядом с ним, вспоминал и плакал. Когда снова пришёл Бог к богачу просить денег, богач его и спрашивает: "Как же ты смог куртку мою вернуть, кису Мишу и кедр?" Бог и говорит: "Да так с неба спустил, были они там у меня, и ценил я их очень". Но ты у меня попросил дать то, что на небе ценится. Вот я и дал. Богач недоумевает, как они туда попали. Бог и говорит: "Есть в сердце человека игла, которая всегда болит. Мне есть ушко, в это ушко идут караваны верблюдов и провозят сквозь него на небо вещи, которые люди любили всем сердцем". Бог ушёл а жена кинулась на богача, что тот, значит, опять Богу денег дал. Богач ей говорит: "Бог мне долг вернул тем, что на небе ценится". И рассказал ей про куртку, кису Мишу и кедр. Жена фыркала, фыркала, а потом и спрашивает: "Я же твою куртку выкинула, думала, сгниет она на свалке. И кису Мишу выкинула, думала, никто не подберет его. И кедр срубили по моему приказу, а сад бетоном залили". Как же бог смог их тебе вернуть? Не иначе, как прямо с помойки вещи на небо попадают. Как это возможно? А так, говорит богач. Есть в сердце у меня игла, а в ней ушко. Там ворота на небо. Жена, как про это услышала, сразу захотела на небе жить, думает, там богато, все есть, полезла в сердце к богачу, нашла иглу, хочет пролезть, а не может. Так лезет, и сяк лезет, и вроде худая сама фитнесом всяким занимается, следит за собой, а в ушко не пролезть ей. Видит, и караваны верблюдов туда идут гружённые, везут всё, что сердце богача любит, и щенок, которого они недавно завели туда проходит, и котёнок их британский туда проходит, и мышонок, которого богач подобрал недавно в подвале коттеджа проходит. А она не проходит. Тут ей богач говорит: Уходи из моего сердца. Видно, не люблю я тебя. И прогнал ее от себя, а сам жил счастливо, помогал нищим и детям, сажал деревья и всегда давал взаймы Богу